здесь ты горб гнешь гнешь бока-то ломаешь ломаешь а поскольку мы вырабатываем то на круг-то еле шесть гривен в день придется да еще кормить на свои а жизнь собачья я вон ноги застудила из холодной воды дрова таскавши ни у тебя ночлега настоящего ни пищи спим хуже псов прости господи и сверху-то тебя дождик мочит да из боков подтекает да что говорить-то жизнь каторжная и работа анафемская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 хлеб захочешь работаем отдельно на себя работаем да нет вообще даже и припаденный плать новгородскую бабку мы очень предпочитаем а мы огородники огород у нас под подпорховыми не хотите ли ко мне на огород подрядиться сначала вряд копать потом сажать и сеять ну там полоть да поливать женщины побросали работать и слушали душ в огородной-то работе порядка известный заговорили они работа куда как легче здешний продолжал огородник только разве что вот гряды копать а гряды сделают так работа шаль хоть для барышни так впору а ну тоже и с лейками повозиться во время поливки к лежали с утра до, до вечера в одной руке лейку таскать а в другое ведро возразила анфиса работала я по огородной знаю — Да ведь за почесывание да заковыряние в ноздре, милая, денег никто не платит, — отвечал огородник. — И это точно, — проговорила Марья. — Это что говорить? А почем ряда-то? — Упаденный, ежели так, тридцать копеек, помесячно восемь рублей и наш харчи. — А как же, голдят ты здесь, что по не в день нанимаешь, — сказала Ульяна. Огородник улыбнулся. — И не слыхали о таких ценах. — Да вот сейчас новоладожская баба прибегала и рассказывала. — Колокол где-нибудь льют, вот и пустопорожнее язык чесальный звоны пускают. А ты попросил того, кто нанялся. — Правда, падионы-то не особенно идут, а по месячну так я уж вот и семь паспортов бабьих пособрал, и все по восьми рублей. Огородник вытащил из-за пазухи пачку паспортов и показал их в удостоверение.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 Что было из одежи пропил, а из цапог в лапть переледился. Рассказывал Андрей и, взглянув на Аграфену, сказал. Ну что ж, пойдемте опять рыбу ловить, девушки. Очень уж я разловился. Аграфен, сбирайся. Лодку обещал создать мне дровяной, сторож Кузьма. Надо только по нижней дровяной запрут спуститься, да там ловить. А сетку у соседей возьмем. Аграфена посмотрела на товарок и отвечала. Другие бабы поедут, так и я поеду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 А дележка пополам. Вернувшись к шалашам, Аграфена высыпала перед Анфисой и Феклой, Сидевшими около костра, рыбу из подола платья, И сказала. — Нате вот завтра нахлебова. Завтра похлебаем с вами последний раз вместе. Да уж и увольте нас из компании. Я и Арина уходим. — у Как уходите? Куда уходите? — воскликнула Анфиса. — С земляком Андреем вместе будем работать. Прохор теперь пьет...